Он был в положении мыши, думающей, что сильнее кошки зверя нет. Наконец он повернул на садовую и вскоре подошел к кондитерской. «Будь что будет», — в отчаянии сказал он самому себе и вошел в ворота, чтобы пройти задним ходом. Колесфения Фемистокловна ждала его возвращения с нетерпением и беспокойством. Внезапный вызов ее мужа к светлейшему князю Потемкину поверг ее в недоумение. «Зачем ему понадобился мой вахлак? Задавала она себе уж чуть ли не в сотый раз вопрос и не могла найти на него ответа. Вдруг ее осенила мысль. Она даже выпрямилась, подняла голову, подбежала к большому зеркалу, находившемуся в ее приемной, и долго осматривала себя с головы до ног самодовольная улыбка появившаяся на ее сильно реставрированном лице показала что она осталась довольна этим осмотром она хорошо помнила что несколько дней тому назад светлейший удостоил посещением ее кондитерскую и выпил чашку шоколада восстановляя в своей памяти подробности этого посещения Она припомнила, что он как-то загадочно несколько раз посмотрел на нее. Она сама служила высокому гостю, а дочь была за прилавком. И сказал ей даже несколько любезных слов. При этом воспоминании она покраснела даже под слоем белил и румян, которые покрывал ее лицо. Она не сомневалась теперь более, что Светлейший обратил на нее свое высокое внимание. Сердце состарившейся красавицы сильно забилось. Сделаться любовницей могущественнейшего в России вельможи это было такое счастье, в предвкушении которого она задыхалась. Верно, князь Вахлакау прячет на какую-нибудь службу, да подальше отошлет». «Деликатный и умный мужчина», — думала она. «Только напрасно его светлость с ним церемонится. И так пикнуть бы не смел у меня. За счастье должен почесть, холоп. Тогда я кондитерскую продам, ну ее, одно беспокойство. На серебре да на золоте буду есть. И красавец же он писанный». «Тогда, как я близко поглядела на него», Индо у меня все поджилки затрепетали. Не молодая? Ну да что же, умный мужчина завсегда понимает, что женщина в летах не в пример лучше зеленой девчонки. Продолжала мечтать она. В это самое время в дверях появился Степан Сидорович. Его озабоченный растерянный вид еще более убедил Колесфению Фемистокловну в основательности ее предположений. И швахлак тоже опечалился. Да оно, конечно, тяжело, коли сладкий кусок из-под носа вырывают. Догадывается, мелькнуло в ее голове. «Ну что, зачем вызывал тебя его светлость?» Обратилась она к мужу. Тот бессильно опустился на кресло против сидевшей на другом жены и молчал. «Что же ты молчишь?» Как воды в рот набрал «Побил тебя его светлость, что ли?» «Хуже». «Что хуже? Чего ты загадки задаешь? Говори!» «Дай сообразить!» «Чего тут соображать? Я и так истомилась, тебя ожидаючи, раздумывая да разгадывая!» «Сейчас, сейчас все расскажу. Не обрадуешься?» Степан Сидорович вынул Фуляровой с красными разводами платок, и отер пот, обильно покрывавший его лоб. «Что же такое печальное для меня мог сказать тебе его светлость?» с усмешкой спросила Колесфения Фемистокловна. «Уж на что печальнее для честной женщины, матери?» начал было Степан Сидорович. «Ты ради Бога это брось, дело говори. Я без тебя знаю». что должны делать честная женщина и мать. Но коли так, изволь, скажу напрямик. Его светлость обратил внимание? Догадалась, догадалась, перебила его колесфения Фемистокловна, даже припрыгнув на кресле.